Гарь. гарь, гарь, гарь, над страной кар, кар, за стеной дай галь, Запаркуй, кар, стол, хмарь, харь, на душе гарь. Подгорел сухарь или жгут орех, гарь. Гарь, гарь, это пахнет грех. Едкий вкус дымка, Перегрев ТВ или же река, Курит в рукаве. Пей или ругай, но в сознании всех Гарь, гарь, гарь, это пахнет грех. Угорелые народы, Угорелая свобода, некуда открыть окно.